Глава 31. Саргон. Саргон медленно шёл, местами по колени утопая в пепле, который разносил ветер по пустоши. Раньше эти места были плодородными землями и процветали. Их называли землями Блэк Равер. По преданиям Ксанферона, именно они появились первыми, ровно как и озеро Чёрное. раньше имевшее название Кор. Но после того, как на Ксанферон пришел стальной туман, воды озера Сердца окрасились в черный, с каждым годом все дальше и дальше распространяя свою заразу по руслу реки, текущей к морю. К нынешнему моменту и воды озера, и реки, и моря, в которые та впадала, почернели и стали непригодными для питья и проживающих там существ. Сердце мира оказалось отравленным, и десятками лет эта червоточина расползалась вокруг, обращая плодородные земли в безжизненный пепел. Блэкравер в мгновение ока превратился в сплошную черную пустыню, став местом для ссылок заключенных. Магия воли наследника престола не давала преступникам возможности вернуться обратно. Они так и оставались до конца своих дней здесь. падая на колени и умирая прямо в пепле. И теперь сюда сослали и Саргона. Пейзаж был унылым, но этот пепел уже настиг и другие части континентов. В отличие от Ксанферонского треугольника, из этого не выставали трупы с горящими глазами, что были готовы растерзать любое живое существо на своем пути. На обратной дороге из военного лагеря Саргону своими глазами Посчастливилось это наблюдать. Треугольник, что образовали три столицы смертных, будто открыл портал в личный ад каждого живого существа на всех трех континентах. Среди легионов тут же вспыхнули волнения, вызванные тем, что мертвецы начали расползаться по Валии с ужасающей скоростью. Их было невозможно убить мечами или луками, только магией. Мертвецы не знали устали, не останавливались даже с оторванными конечностями, продолжая пытаться вцепиться в глотку. И их становилось все больше и больше. Армия ферона оказалась зажата между горами и плато с восставшими трупами. Саргон знал, как стоило поменять раскладку сил, но его в военном лагере больше ничего не держало. Разумеется, как принц и предполагал, Лейс незамедлительно доложил обо всем Солору, а тот обвинил его в подстрекании мятежей. Спорить с братцем было бесполезно, но смотреть, как рядом с ним стояла Рейна, бледнее мела. Когда Саргон увидел, как она вошла в зал, он вспомнил, с какой горечью ему отчитывался его специалист по ядам, что от этого эликсира нет противоядия. И что Саргон никак бы не смог помочь Рейне. Она должна была перебороть свою силу вновь, как тогда в Нанкаре, самостоятельно. И только тогда девушка сможет выйти из-под действия отравляющего токсина. На флаконе не было найдено следов ауры Солара, что косвенно не давало подтвердить Саргону его виновность в отравлении Рейны. На самом деле, эликсиры для лучшего усвоения еды Фейри существовали, и какая-то часть принца отказывалась верить, что Солар собственноручно хотел отравить Рейну. Да и тем более зачем. Саргон понимал, что мог что-то упускать, но он не видел причин брату убирать Рейну с дороги. А вот девушка в это время продолжала бороться со своим недугом, чему Саргон был рад. Когда вынесли вердикт, принц молился только об одном — чтобы она оставалась во дворце, в целости и невредимости. пускай и рядом с Соларом, Но это было в разы безопаснее, нежели на континенте, где их цивилизация подходила к своему закату. Можно ли было остановить то, что накатывало на их мир смертоносной волной? Кажется, Ноа предрекал, из костей и крови восстанет новая империя. Правда, Саргон не знал своей роли в этом перерождении всего мира. Он бездумно шагал вперед, двигаясь по инерции к крышам поместья Блэквелл. Если Саргон и найдет правду вместе с своей карой, то только там. Соллер знал толк в наказаниях. Он отправил Саргона в точку отчета совершенного им преступления. Прямо на суд того, кого обрек на страдания, одиночество и отшельничество на всю оставшуюся вечность. Поместье смотрелось странно посреди пустыни пепла. Но чем ближе подходил к нему саргон, тем быстрее стучало его сердце. Здесь всё и началось. Здесь всё и закончится. Триста лет назад, чуть дальше, возле Чёрной реки, произошёл случай, из-за чего на их мир была наслана кара в виде тумана, отравляющего тела живых существ сталью. В этой напасти винили Саргона, ведь он, как и солар, в тот момент, был на берегу реки, где прощались двое влюблённых. Его звали Райан, её — Мидей. Райан был двоюродным братом Саргона, и это было всё, что принц помнил с того злосчастного дня. Отец гневался годы, обвиняя его в жестокости. Мать много дней плакала, а народ его возненавидел, в то время как Саргон не помнил и части того, что произошло в тот день. Вся его память будто оказалась подтерта, и это было сродни лезвию ножа. Саргон, будучи тогда еще совсем молодым, не смог не ни толком ничего сказать в свою защиту, не опровергнуть обвинения. Столетиями он жил с этим бременем, боясь ступить на эти земли и узнать правду. Но вот принц здесь, у дверей того, чью судьбу когда-то разрушил. Забавно, Саргон не помнил, как выглядели раен и его возлюбленная. Но это было поправимо, ведь через пару минут он это узнает. Что стоит сказать Райану? Что Саргону жаль? Но ведь небесная кара принца уже свершилась. Он познал любовь, от которой должен был отступиться. Однако каково тому, чье счастье Саргон собственноручно убил, вызвав немилость самих первых богов. Саргон поднёс кулак к резной деревянной двери и в последний раз глубоко вздохнул. Их с Рейной связь не ощущалась, и мужчина надеялся, что девушка в безопасности. «Кто пожаловал?» Неожиданно раздался голос за дверью, ошеломив Саргона. Принц в тот момент полностью ушёл в свои мысли. И этот голос показался ему смутно знакомым. Принц Равен. Прочистив горло, ответил Саргон, опуская руку и слушая тяжёлые шаги за дверью. Он мысленно попросил Небеса милости раяна, ведь принц был сейчас не в состоянии драться. Пустыня, в которой нельзя было совершать перебросы, знатно потрепала его силы. Зачем явился? прозвучал новый вопрос. Дверь отворилась, и на её пороге возник мужчина. чьи волосы были белее днарского снега с горных хребтов. Райан Блэквилл, наместник черных земель, воззрился на незваного принца своими голубыми глазами. «Ты?» — глаза Саргона расширились от удивления. «Я». Перед Саргоном стоял Балик, которого он знал в Мелосе. Саргон не мог поверить своим глазам. Заблокированные воспоминания начали медленно проясняться в его сознании. раяном и Медеей были Балик и Химега. В тот день могла пострадать сама богиня смерти. Саргон тяжело сглотнул, пошатнувшись. Они стояли на берегу реки. Равен переводил взгляд Солара на Райана, который заслонял своей спиной девушку. «Говорят, ты икшаешься с полукровкой», — раздался нахальный голос солора Равен бессознательно сжал ладони в кулаки. От Адриана и друзей он слышал, что брат плохо переносил полукровок, но сам не разделял таких взглядов. «Это недостойно титула наследника-наместника Блэк-Райвера». «Медея не полукровка», — спокойно ответил Райан. Поднимался ветер. приносящий соль со стороны моря. Равен увидел чёрные глаза девушки, которая храбро решила выйти вперёд. Подол её тёмного длинного платья трепал ветер. «Солар, нам стоит вернуться обратно», — предпринял попытку урегулировать конфликт Равен. Он не хотел, чтобы у них потом были проблемы с отцом. Тем более, что отец Райана приходился ему родным братом и очень любил племянника. «Стоит прислушаться к совету его высочества», — неожиданно смело произнесла девушка. Её длинные чёрные косы трепетали на ветру. Она была очень красива, некой божественной красотой, никак не позволяющей назвать её полукровкой. Правда, собственная правота заслоняла брату глаза, мешая принять очевидное. Поэтому Равен ощущал тревогу. Зря девушка сказала Солору эти слова. Брат терпеть не мог, когда ему указывали, что делать. Глаза Солора сверкнули магией. Равен попытался одернуть младшего брата. Вокруг них повисла неестественная тишина. Сол, остановись!» — предупреждающий рыкнул брату принц. Но уже было слишком поздно. «Нет, нам стоит покончить с этим раз и навсегда!» Сумерки прорезала вспышка света, вырвавшаяся из ладони Солара. На краткий миг вокруг стало светло, как днем. Равен побежал к брату, пытаясь не дать ему совершить роковую ошибку. Но солнечная магия уже сорвалась с его пальцев, метя прямо в голову девушки. Раздался крик Райана. Равен повалил Солара, луч на пару сантиметров съехал вниз. Время будто остановилось. Райан успел заслонить собой Медею. Вспышка ярчайшего света озарила его лицо, попав точно в нижнюю часть лица. Солар и Равен повалились на песок, поднимая головы на девушку и Райана. Окровавленный юноша медленно стал оседать вниз. На глазах Медеи проступили слезы. Она рухнула следом за ним, пронзительно закричав. Но Равен не услышал ее крика, от которого сотрясалась даже земля. Его уши заложило звоном, не предвещающим ничего хорошего. Мир содрогнулся от потока боли утраты, которая хлестала из девушки сильнейшим потоком магии, поднимая в воздух частицы того, что должно было навсегда осесть в почве. Изуродованная голова Райана лежала на ее коленях, Платье Медеи промокло от крови. Дыхание Равена перехватило. Он увидел, как образ Медеи озарился светом, будто та была воплощением одной из богов. «Что же ты наделал, Солар?» Из груди девушки полился свет, медленно опускаясь ей в руки к голове ее возлюбленного. Вторая вспышка прорезала небо. Равен увидел, как неестественно выгнулось дугой тело Райана и как быстро начала заживать его рана, оставляя на губах молодого мужчины лишь легкий шрам. Равен посмотрел в глаза Медеи, встретив там вечность и осознав, что на их глазах она совершала невозможное и противоестественное. Мидея возвращала Райна к жизни, находясь на грани безумия от своей утраты. Солары представить не мог, кто оказался возлюбленной Райана. А когда они с Равеном это поняли, было слишком поздно. Химега, богиня смерти и королева мёртвых, обрушила свою боль на мир, выпустив стальной туман с поводка. Саргон схватился за дверной косяк. Перед его глазами плясали чёрные точки и эпизоды прошлого. В это время Балик спокойно смотрел на него, явно понимая, что с ним сейчас происходило. Принц резко схватился за ворот своего камзола, расстёгивая верхние пуговицы. Плотно прилегающая ткань душила его. Получается, Саргон был прав. В Мелосе Балик был спящим и живым. Он случайно это выяснил, проследив за ним до самой его комнаты. Зайдя куда, Балик неожиданно исчез. А ещё весь Мелос оказался свидетелем редчайшего явления. Свадьбы королевы мертвых на Шейде, всегда казавшимся ему подозрительным. Богиня смерти влюбилась в живого мужчину. Но гораздо больше его добило осознание совсем иного рода. Саргон был не виноват в случившейся ситуации. Мидею пытался убить Солар, а навредил Райну. Корона Эфирона принадлежала по праву Саргону. Ведь Солар не сможет её надеть, и третья волна осознания накрыла Саргона лавиной, проясняя всё, что он ранее не понимал. Наследным принцем являлся он, но Саргон... В Мелосе они с Рейной совершили чудовищную ошибку, и теперь, увидев Балига, он вспомнил слова клятвы, которую он дал Рейне. Это была брачная клятва. И согласно ей, Рейна уже была его полноправной женой. Данное слово окатило принца ледяной водой. Рейна была его, небеса разрази, женой. и Истинной парой, что доказывали появившиеся после клятвы Узы. А он оставил ее там, рядом с мерзавцем и убийцей. Нет. Он не допустит того, чтобы Солар и дальше находился рядом с ней, не после того, что Саргон вспомнил о брате и его поступках. Принц уже собирался было развернуться и отправиться обратно через пустыню, на границе для совершения переброса, как вдруг его остановила властная ладонь Балига, лёгшая ему на плечо. «Остановись и не совершай глупостей. Пройдём в дом и обговорим всё». Со взглядом полным безумия Саргон воззрился на наместника черных земель. Клокотала злость, ярость и негодование от того, что годами его делали козлом отпущения, а сейчас намеревались отобрать и обмануть ту, кто ему был бесконечно дорог. Я должен. Остынь и пройдем внутрь. Ты знаешь не все. Пошли. Балик махнул рукой. приглашая его в дом. Саргон заколебался, ощущая, как клокочет внутри него тьма, готовая уничтожать всё на своём пути ради торжества справедливости. Он застыл на месте, словно камень, и лишь на его скулах продолжали ходить желваки и гореть гневом глаза. Он уничтожит всех, кто посмеет её тронуть. Он отомстит за то, что на него взваливали ответственность, очернив до краёв Хотя он был невиновен. Но Балик был прав. В гневе Саргон мог не сдержаться и только усугубить ситуацию. Он медленно выдохнул, но кулаки не разжал. Его магия бесновалась, протестуя такому решению. «Пошли», — снова сказал Балик, и Саргон нехотя подчинился, проходя в поместье. Когда Мидея говорила мне, что ты, возможно, не помнишь произошедшего триста лет назад, я сомневался. Но, кажется, она оказалась права. Саргун вслед за Балигом прошёл в просторный холл, а далее в гостиную с камином. В очаге весело потрескивал огонь, оживляя убранство вокруг. Внутри поместье блэквелов практически не поменялось с годами. Память разблокировала все воспоминания детства Саргона, и теперь он помнил каждый уголок дома, в котором они часто ночевали с родителями, когда приезжали к семье дяди. Старинные канделябры, лакированная мебель, диваны с обивкой из натуральной кожи и богатые ковры — все это дышало их юностью, но постарело с годами и помрачнело от боли утраты хозяина поместья. Усаживаясь в кресло, Саргун заметил и новшество, появившееся в доме. Стены украшали мастерские выполненные портреты. С них на принца смотрела богиня смерти своим мягким и теплым взглядом, который шел в разрез с ее заплаканному лицу в его воспоминаниях. На столешницах ютились тюбики и баночки с красками, кистями и водой. Все картины на стенах были нарисованы Балигом. Прости. Слово вырвалось из саргона стихийно, видя, как помрачнел взгляд Балига, когда тот увидел, на какие портреты смотрел принц. Голос принца был сухим и утробным, он все еще не мог совладать со злостью. «Ты не виновник произошедшего, хотя сотни лет брал на себя чужую вину. Но я не смог его остановить, и теперь твои земли покрыты пеплом». «А сам ты даже не предпринял попыток встать на защиту правды!» «Но тебя можно понять!» — мысленно добавил про себя Саргон, смотря на своего родственника по отцовской линии. Балик уселся в кресло напротив, запуская свою руку в волосы. Те заметно отросли с их последней встречи и теперь могли соперничать по длине шевелюры Саргона. «Ты пришел сюда не за этим!» «Я бы не пришёл сам, если бы меня сюда не отправили», — нехотя признался Саргон, понимая бессмысленность попыток возвращения обратно. Балик правильно сделал, что остановил его. Саргон даже бы не смог совершить переброс. Всё это крайне его выводило из себя, но он заставил взять себя в руки. «До меня дошёл слух, что король мёртв. Твой брат сейчас взойдёт на престол?» Было довольно странно говорить с ним спустя почти 300 лет, но и ситуация в мире не располагала к иному. Да, вместе с Рейной. Саргон понятия не имел, можно ли разорвать их связь, ведь если она останется, девушка не сможет выйти замуж за Солора. Только эта мысль грела Саргону душу. В смысле, вместе с Рейной? Забыл её? В Мелосе такая светленькая была, злая. Ты её ещё выловил из Озя? Я помню, кто такая Рейна, — прервал его Балик. Ты хочешь сказать, что думаешь, Рейна выйдет замуж за солора и те будут править вместе? Нет, не будут, ведь она его жена. Но тем не менее Саргон ответил. Она пожелала власти и выбрала корону, которая... По праву твоя. Закончил за него наместник, хмуря лоб. Саргон закинул ногу на ногу и сложил руки на своей груди. «Да. По праву моя. И я это осознал только сейчас, когда меня обвинили в подстрекательстве мятежа, на континенте война, а я столько лет терпел помои, выливаемые мне на голову моим же папашей из-за брата, который перевел стрелки на меня. Принц впервые осознал... насколько он устал от всей этой заваренной солором каши, о которой не подозревал столетиями. Балик молча смотрел на Саргона. Принц же просто сидел, рассматривая висящий на стене портрет Марлена, мальчишки, что часто увязывался за ним в мелося. Как вдруг его осенило. Небеса меня разрази. Что случилось? Саргон хлопнул себя по лбу, ругая за глупость, Как он мог об этом не догадаться ранее? Спасибо за то, что не свернул мне шею еще на пороге, но мне пора идти. Мужчина поднялся с кресла. Равен, что происходит? Я должен добиться расположения девушки, которую люблю, и вернуть себе корону, принадлежащую мне по праву. Я не советую тебе прямо сейчас возвращаться во дворец, даже если ты сообразил, как обойти слова об изгнании. Уже поднявшийся с кресла принц развел руки. Ты предлагаешь мне сидеть здесь, сложа руки, зная, что моя истинная пара в лапах у убийцы? Хорош совет, спасибо, но я его не просил. Нет, я предлагаю тебе разузнать больше о пророчестве хаоса, древе и то, какую роль во всем этом играют твой брат и Рейна. Опять эти пророчества! закатил глаза Саргон. очерчивая пальцем узор на спинке кресла. Он ненавидел подобные размытые изречения о будущем, считая, что они сами могут вполне себе всё решать самостоятельно. «Я не собираюсь спасать этот мир даже ради того, чтобы потом им править. Мне нужна только она, а остальное неважно». «А что насчёт того, зачем она Солару?» «Он решил поиграть в Спасителя». пойдя на поводу совета и решив найти себе жену, которая, кстати, обручена со мной. Саргон цокнул языком, вновь возвращаясь к портрету Марлена. В мелосе он вызнал, что мальчишка являлся созданием богини, и они с Балигом вроде как приходились ему приемными родителями. А учитывая, что мальчик странным образом рос в мире мертвых, Получается, Балик каким-то образом мог забирать его на время в этот мир? Это звучало даже безумнее того, что Балик научился осознанному сну. Иных объяснений у принца, почему тот так себя вел в мелосе, не находилось. Солар, в отличие от тебя, Равен, не терял памяти. И он прекрасно знает, что корону ему на голову не надеть. Не называй меня этим именем. Я Саргон. поморщился тёмный принц. Балик на его реакцию усмехнулся, обнажив фейский резец и заложив прядь лезущих в глаза волос за острое ухо. «Куда ты клонишь, Райан?» «Я тоже предпочитаю другое имя. Балик». «Тебе что-то известно?» Саргон подошёл к фейцу вплотную, замечая тёмные круги, залёгшие под глазами наместника. «Тебе химега что-то говорила?» При упоминании имени богини глаза Балика потемнели. «Нет, не говорила. Но я догадываюсь, что Солар что-то замышляет. Откуда информация? Ты не покидаешь своих земель?» «А вот это слухи», — ухмыльнулся Балик. «Я слежу за тем, что происходит в мире. Итак, ты полагаешь, что мой брат в чем-то замешан?» «И это связано с Рейной и его желанием получить трон», — резюмировал мужчина, усаживаясь на подлокотник кресла. «Это лишь мои догадки. Я, находясь в стороне от ваших интриг довольно продолжительное время, уже порядком запутался в ваших странных окольных путях в борьбе за корону». Саргон выгнал чёрную бровь. «Балик, то, что ты связан с богиней смерти, заставляет меня задуматься о том, — На чьей ты стороне? — На твоей Рейны, как и сама Химега. Оттолкнувшись от подлокотника кресла, принц встал во весь рост и смахнул осевший на камзол пепел. — Хорошо. Спасибо за советы. Полагаю, прогулка за Солором будет не лишней. Послушаю в тени его планы. Тем более, что он вроде собирался навестить военный лагерь солдат. — Мой дом в твоем распоряжении, брат. Уголки губ Балига чуть скользнули вверх. «Наверху можешь выбрать одну из свободных комнат, если тебе необходимо отдохнуть». Саргон не нуждался в отдыхе, тем более после всей информации, которую он узнал. Но его инстинкт проверить обстановку, закаленный столетиями, уцепился за это предложение Балига, принимая его. Мужчина поднялся на второй этаж и, убедившись, что Балик остался в гостиной, обратил свое тело в тень. Проходя сквозь стены, принц оказывался в разных комнатах, часть из которых была необжита десятками лет. Рассматривал убранство, какое-то невидимое предчувствие тянуло его вперед на поиске чего-то, что он сам себе объяснить не мог. Мужчина миновал очередную гостевую спальню и оказался в комнате, явно принадлежащей подростку. Всюду на полу и подоконнике буйство растений, судя по мокрой земле, регулярно поливаемой балигом. Створка шкафа, битком набитого преимущественно чёрной и серой одеждой, являла саргону свои внутренние полки. В комнате даже стояла небольшое белое пианино, на подставке которого покоились старые ноты. На столе лежали ворох тетрадок вперемешку с кинжалами и разного рода скляночками, судя по запаху. с лечебными мазями. Саргон подцепил пальцем одну из тетрадей и быстро пролистал ее. Там аккуратным почерком были записаны все легенды и предания о лжебогах, и на страницах даже обнаруживались наброски портретов Саргона и Рейны. Принц был удивлен такой находке. Он отложил тетрадь и осмотрел комнату. В ней витал стойкий аромат своего хозяина, Марлена. И Саргон мог побиться об заклад, что запах мальчишки безумно ему о ком-то напоминал. И от чего то возвращал мысли принца вновь Ареяне. Марлен пах, будто смесью ее запаха с чем-то еще. Отмахнувшись от странного течения мыслей, Саргон окинул взглядом к комнату и усилием воли заставил себя покинуть ее, приступая к завершению осмотра дома. ничего подозрительного принц не нашел, поэтому решил в какой-то мере что Балигу можно, если не доверять то верить. А после заглянув на пустую кухню пустого дома, в котором кроме них с балигом никого не было, и выпив стакан воды, отправился обратно на границу черных земель из кайферона. И все-таки ему стоит проверить эту зацепку, о которой говорил Балик. Поэтому, Как только Саргон снова смог совершать переброс, он переместил себя прямо в военный лагерь, став всевидящей тенью. Солр сделал одну единственную ошибку в формулировке своего приказа. Темный принц больше не был Равеном. Саргон уж не думал, что услышит от местных генералов что-то стоящее, наблюдая за тем, как в главном шатре его брат в доспехах раздавал приказы. Держался Солар довольно неплохо для того, чья армия редела на глазах. Последние нападения мертвецов заставили Фейри отступить. Что уж говорить об армии Валии, которая бежала на запад королевства, спасаясь от напасти. Саргон услышал лишь крохи новой информации от доносчиков и уже успел подумать о возвращении во дворец, как вдруг в шатер после вышедших генералов зашел Хокин. Наместник Ледриса всегда вызывал в Саргоне жгучую ненависть, и этот раз не стал исключением. Принц, стоящийся в тенях шатра, задержался, подслушивая их разговор с Соларом. «Вечер добрый!» «Здравствуй», — ответил Хоакину Солар, опускаясь на сундук. «Стульев и скамеек в шатре не было». «Что снова стряслось?» Это должно произойти завтра в полную луну. Сол резко поднял голову на Хокина. Саргон сощурил глаза, наблюдая за необычным разговором. Уже? Так быстро? А ты что, привязался к девчонке, да? Наместник подошел к столу и отхлебнул вина из бутыли. Внутри Саргона все похолодело, а потом кровь прилила к его мышцам. Они говорили о Рейне, это было вне сомнений. В каких грязных делах они планировали ее использовать? Она хочет, чтобы ты сделал это сам. Если нет, то ей придется вновь взять все в свои руки. Это в твоих же интересах. Кто такая эта она? Саргон явно что-то упускал. Была еще та, кто двигал фигуры на этой доске. Хорошо. Просто я не понимаю, в чём Луна-то виновата. Её зовут Рейна. Тень, которая являлась саргоном, качнулась у самого полога, откуда Хоакину было известно её имя. Но дальше об этом подумать принц не успел. Наместник щёлкнул пальцами, и его облик тут же кардинально сменился. От черт наместника Лидриса не осталось и следа. Перед саргоном стоял Кайден, Фаворит Симидея. «Слушай сюда, сын!» Кайден подошел вплотную к Солору и сжал на его плече ладонь. Саргон поразился тому, насколько похожи были профили Кайдена и Солора. У них даже волосы были одинакового оттенка золота. Вот только глаза разные. Какой же Саргон был глупый! Солар никогда и не был ему братом! даже по линии отца, потому что он был рожден не от Вилмара, а король был нагло обманут, приняв его как родного. «Сделай так, как просит мать, не зли Симидею». Вот это поворот так поворот. Саргон жадно ловил каждое слово, брошенное Кайданом, пока внутри него шипела магия. Красные глаза мертвецов, древо, Пророчество? Все это затеяло богиня жизни? Завтра в полнолуние произойдет лунное затмение. Мы должны все сделать до него, так как фаза стали и луны будет на наивысшем пике. Ты приведешь девчонку на озеро к яблоневому древу, где история повторится вновь. Она вберет в себя все частицы стали в мире и покончит с туманом и мертвецами раз и навсегда. «Навсегда? Они собирались убить Рейну, заставив ее расщепиться на сотни осколков?» «Но она же человек, отец!» — запротестовал Солар. Он годами обманывал Саргона во всем, а теперь решил проявить жалость к его истинной паре. Если бы не разум, подсказывающий принцу дослушать разговор до конца, он бы не сдержался и вцепился им обоим в глотки, вырывая сердца. Она не выдержит такого потока магии, если бы она была фейкой. Такова жертва, Солар, и ее надо принести. Семидея желает видеть ее мертвой окончательно. Тем более, что она уже начинает вбирать в себя сталь, сама того не замечая. И это действие уже необратимо. Рано или поздно Луна все равно придет к этому же финалу. А сейчас ускорение этого момента. «Будет уже на руку не ей, а нам!» Саргон еле удержал себя, чтобы не задушить этих двух змей прямо здесь, в этом же шатре. Но его здравый смысл вовремя напомнил ему о том, что он был истощен, и эти двое расправились бы с ним на раз и два. Принцу пришлось убраться из шатра, переваривая услышанное и обдумывая план дальнейших действий. Он не ставил под сомнение услышанное, не размышлял о том, как до этого всё докатилось. Недолго думая, он перенёс себя во дворец, продолжая скрывать себя тенями. Саргон должен придумать за эти сутки план, как не допустить непоправимого. На чтобы всё хорошо обдумать, ему надо было привести мысли в порядок. А это Саргон мог сделать, только убедившись, что с Рейной всё в порядке, особенно после слов Кайдена. Оказавшись во дворце, Он не стал тратить время попусту и сразу переместился в её покое, где нашёл Рейну, сидящей на диване в гостиной и смотрящей в окно. Саргон медленно снял с себя тени, обнаруживая своё присутствие. Но не ощущая и проблеска, связующей нити, что пролегала между их душами. Он всё ещё тушил свою злость, но стоило ему увидеть её, как все негативные эмоции тут же развеялись, уступив место тревоге. «Как ей сказать? Каким образом предупредить?» «Ты пришел», — хрипло произнесла она, не оборачиваясь на него. Плечи Рейны заострились, но сидела она по-прежнему с прямой спиной. «Да». Кадык Саргона дрогнул. Все слова разом перестали иметь смысл. «Зачем ты вернулся?» «Я знаю, что затеял Солар». и пришёл тебя предупредить об опасности. Я и так обо всём в курсе. И ничего не рассказала мне, — мысленно воскликнул Саргон, а вслух произнёс, — Рейна, я вытащу тебя отсюда. Девушка вдруг резко развернулась к нему, и он увидел, как все её внутренние заслоны пошли трещинами, как разбитое зеркало. Саргон увидел настоящее внутреннее состояние Рейны, о котором подозревал еще с первой их встречи на Скайферонском балу. «Я сама виновата во всем этом, Саргон!» — прошептала она. Из глаз Рейны брызнули слезы. «И ты не обязан меня спасать, как принцессу в беде!» Его ладони сжались в кулаки. Он удержал себя от порыва обнять ее. Саргон не хотел давить на нее или вынуждать совершать действия, которые она не желает. «Ты не принцесса, Рейна!» Он подошёл к ней почти вплотную, и её запах накрыл его лавиной. Его истинная пара, отражение его души. Ты моя королева, и я придумаю, как вытащить тебя из этой ситуации. Она смотрела на него, и у него сжималось сердце. В её взгляде, помутнённом слезами, была надежда. Ты мне веришь, моя королева? и мысленно добавил «Моя, только моя, моя жена и моя пара». «Да, верю. Всегда верила». «Тогда жди меня. Я вернусь и обязательно тебя заберу от него». Она моргнула и, неожиданно встав с диванчика и сократив между ними расстояние, обняла его. Впервые за все время их знакомства, принимая его со всей его тьмой и отрицательными качествами. Саргон обнял Рейну в ответ, чувствуя, как она расслабляется в его объятиях. Он обязательно спасет ее, даже если для этого ему придется погрузить мир в вечную тьму.